2004-2005. Новые имена. Они пришли и заняли удивительные голубые земли и всему дали свои имена. Появились ручей Хингстон-Крик и поляна Люстик-Корнерс, река Блэк-Ривер и лес Дрискол-Форест, гора Перегрин маунтин и город Уайлдертаун. Все в честь людей и того, что совершили люди.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 кроша фаянсовые тумбы с названиями старых городов. И над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. «Айронтаун», «Стилтаун», «Алюминиум Сити», «Электрик Виллидж», «Корнтаун», «Грейн Вилла», «Детройт-2» — знакомые механические и металлические названия с Земли.